Голова 4. Учитель и ученик. Сирам рефлекторно спрятался и тайком выглянув посмотрел на Хинву. «Это определенно он... Черт, Встретятся в таком месте!» Он даже не сказал ему, что тоже играет в новом свете, и причины, по которой он скрывал это, заключалась в том, что Исерам не хотел, чтобы кто-то знал о его классе торговца. «Что ты только что сказал?» — угрожающе заговорил Гарам. «У тебя со слухом проблемы?» Арк даже брови не повел. «Что?» Лицо грома окаменело. «Так у тебя еще и паралич мышь лица? Или чем ты болеешь? Если бы я знал, что ты инвалид, то пропустил бы тебя вперед. «Инвалид? Да как ты смеешь так со мной говорить? Еще и заикаешься. Так это и правда, что ты серьёзная. Прости, я не знал». Я не подозревал, что в нем столько сарказма. И Серам восхищался той легкостью, с которой Арк отпускал колкости. Он всегда считал Хенву очень сдержанным и замкнутым человеком. Тем не менее, как игровой персонаж мог настолько отличаться от своего реального прототипа? В любом случае, ситуация была нехорошей, Гарам был очень спыльчив и нередко выступал зачинщиком драк, И однако и Исераму всегда удавалось предотвратить плохое развитие событий. Конечно, он делал это не ради Гарама, а лишь для того, чтобы использовать его для сближения с подозреваемыми и последующей слежкой за ними, поэтому если Гарам убьет кого-нибудь, то он снова станет хаотическим, И тогда все приложенные Серамам усилия отправятся псу под хвост. Смерть Гарама также была недопустима. К счастью, Гарам считал его своим лучшим другом и всегда отступал, если тот вмешивался. Но в случае с Арком всё было по-другому. «Если Хеневу назовет моё имя при всех, то у меня не останется шансов на внедрение в группу. Но и бездействовать нельзя. Что ж делать?» И Серам посмотрел на такосу Ракона в поисках помощи, но они просто с интересом наблюдали за сценой, и не обращали на него внимания, так что Иссерам остался сам по себе. «Невоспитанный ублюдок!» Арк разозлил они на шутку, и тот замахнулся для удара. Гарам был воином, носившим в качестве оружия увесистый шипастый кастет, что может быть лучше, чем своими кулаками избивать кого-то. Так гордо заявил Гарам, когда они сидели в тюремной камере. все таки он был отъявленным хулиганом, не понаслышке знакомым с приемами уличных боёв, И Сюрам знал, что там тому было предъявлено обвинение в попытке убийства после того, как он чуть ли не до полусмерти избил кого-то голыми руками, и в новом свете его поведение не сильно изменилось. Впрочем, скорости силы удара кулака действительно нельзя было недооценивать. Бах! Челюсть арка подпрыгнула при первом ударе. Что он делает? Он вот так позволил ударить себя? Он хоть чему-нибудь у меня научился? В удивлении выпучил глаза и сюрам. Как бы там ни было,. Арк по-прежнему оставался его учеником, и само собой Сирам пришел в негодование, увидев, что его ученик пропустил такой удар. Кулаки Гарама двигались молниеносно, но Арк после всех тренировок в зале должен был суметь увернуться. И Сирам начал думать, что реакция Арка замедлилась из-за страха. Только с каких это пор его ученики боятся обычных хулиганов? Но учитель пока слабо понимал, что к чему в новом свете. Ты ударил меня! Стерев кровь с губ, Арк засмеялся. Первый удар имел важное значение в новом свете. Человек, напавший первым и убивший своего противника, всегда обращался к хаосу. Но те, кто убивал из соображений самообороны, избегали такой участи. Потому-то Арк даже и не пытался избежать удара. Как и следовало ожидать, имя Гарама стало серым после нанесения удара Арку. Это значит, что убийство Гарама засчитается игрой как мера самообороны. «Да ударил и что с того?» Гарам замахнулся снова. Однако Арк, моментально отступив, легко уклонился, и удар прошел мимо цели, после чего он мгновение ока оказался рядом с Герамом и нанес три молниеносных удара. Лоу-кик, хай-кик и удар с разворота. ах ты!» Пошатнувшись, Герам схватил его. Но Арк умел бороться, так как тренировался против бронзового призёра национального турнира, поэтому как только рука Герама прикоснулась к его плечу, он мгновенно контратаковал, развернувшись всем телом, А прокинул противника на землю. Что ж, неплохо, неплохо. Узнаю своего ученика. Видимо, до этого он просто валял дурака. Дошло до Исирама, который мысленно даже запланировал Арку. Ладно, сейчас я тебе покажу. Покажешь? Ну давай. Арку улыбнулся словом Гарама, доставая меч из ножен. «Черт, сейчас не время для этого. Хенву оказался сильнее, чем я думал. Опомнился Исирама, увидев блеск меча. Если горам погибнет, я буду в беде. Без него Ракона Токоса не согласятся отвести меня к своим сообщникам, но если Хинву узнает меня, то это тоже ничем хорошим не закончится. Он в панике схватился за голову. И тут и Сирама увидел свое отражение в щите одного из зевок и долго не мог понять, что видит самого себя. Он уже успел позабыть, как выглядит его персонаж, ведь в игре не было зеркал, а внешность его персонажа сильно отличилась от внешности капитана первой команды спецназа из реальной жизни. Иссирам осенила, Конечно, Арк никак не сможет его узнать. «Гарам, стой! Остановись!» Осознав свою глупость, Иссирам тут же помчался разнимать дерущихся. Но Арка и Гарам уже замахнулись для нанесения удара и не могли остановиться, даже когда Иссирам оказался между ними. «Эй, ты что творишь? Иссирам, это опасно!» Вскричали оба в недоумении, но дальнейшие события привели их в ещё большее удивление. Исирам рукой с легкостью увёл кулак Гарама в сторону и, подняв ногу, ударил за Арка. Пусть арка Гарама пытались остановить свои удары, но в конце концов Исирам был всего лишь торговцем между двух воинов. Тем не менее, для Исирама это не составило труда. Его атака и защита не шли ни в какое сравнение с воинскими показателями, но в технике исполнения ему не было равных. Конечно, в игре он не мог на все 100% применять свои способности из реальной жизни, Но благодаря многочисленным передрягам, в которые ему доводилось попадать, он давно освоил навык парирования. И в отличие от других игроков, он чувствовал боль, поэтому и выяснил, как нужно парировать с наименьшим вредом, и исследуя свой навык. «Ты в порядке? Не ранен?» – беспокоился Герам. Все нормально». «Чем ты думал? Торговца вмешиваться в драку между двумя войнами? На этот раз тебе повезло, но если бы удары настигли цели...» То тебя бы не поздоровилось! И как ты думаешь, мне было бы приятно убить своего лучшего друга? Грам даже подумать не мог, что Иссерам выжил не благодаря удаче, а благодаря технике, а ведь обычный бандит не мог разглядеть настолько точную технику. Я, конечно, извиняюсь, но пора это прекратить. Эй, ты, почему ты сдираешься к моему другу? Ну! Арк странно посмотрел на Сирама и пожал плечами. Ну уж нет, на этот раз я зашла слишком далеко! «Я его по стенке размажу!» Протестующий задряс головы Гарам. «Это не просьба. Если ты продолжишь буянить, то мы не сможем встретиться с твоими друзьями». «Но этот урод!» «Ну, ты сдаешься или нет? Мне некогда тут целый день торчать». Зевнул Арк. «Вот! Слышал? Слышал? они как не уймятся! Плечи Гарама ходили ходуном, пока он продолжил громохать. «Довольно!» Стража наконец-то решила вмешаться и, пробираясь сквозь толпу, окружила Троицу. «Этот порт находится под управлением лорда Рюбена. Если вы продолжите учинять беспорядки, то будете немедленно арестованы!» Черт возьми!» — сплюнул Герам, нахмурившись. «Герам, давай завязывай!» Такоса и Ракон подошли к нему. «Мы же сказали, что Чепхитоним ждет нас! Если тебя здесь повяжут, то не надеясь на встречу!» «Ладно!» Гаран наградил Арка последним уничтожающим взглядом и отправился на корабль. Арк же кивнул ему и тоже поспешил скрыться с глаз стражи. На данный момент конфликт был исчерпан, и окружающие зеваки, будто очнувшись, принялись грузиться на паром. Когда посадка была завершена, на полу бы вышел капитан и сказал, добродушно посмеиваясь. «Салаги, слушайте сюда! Мои моряки будут держаться подальше от таких драк, но если понадобится...» «Вас тут же свяжут и выбросят в море на съедение рыбам!» «Мы Лечь на курс!» При словах капитана команда мгновенно принялась за работу, бруса были подняты, и путешествие к далю началось. «Чёрт, они не по себе! Если бы только не вмешались стражники!» Гарам продолжал недовольно ворчать, сидя на палубе. «Не принимая блеска к сердцу!» — с усмешкой ответил Такосу. Да он же просто очередной школьник, которого никто не научил хорошим манерам. Если бы я побоялся школьника, вы бы надо мной потом потешались. Черт, как же бесят! Но у тебя еще будет шанс. С этими словами Токуса наклонился к нему и зашептал: "Мы держим путь туда же, куда этот тип. Смекаешь? Если бы не стражи, то ты бы убил его, и корабль уплыл бы без нас. Но все утандали, все будет по-другому." А? Почему это? Хе -хе. Порт Саутандаля, хоть и находится недалеко от замка Хаман, столицы континента, в нем пока не так уж много стражи. Если мы нападем на него сразу же по прибытию, то стража не успеет опомниться. И в любом случае, Чепхита нем Ним ждет нас вне города, так что нас точно не схватят. К тому же представь, как этот тип разозлится, когда он возродится в Реобенне вдали от Саутандали. А. «Разве это не прекрасно?» Засмеялся Гарам. Его глаза засверкали. «А пока давай скрасим путешествие в каюте за партией в покер. Вместе стоим на потом. А я уж думал, ты не предложишь». Гарам, Токос и Ракон заговорчески улыбнулись перед тем, как встать. Негодеи в жизни оставались негодеями в игре. И Сирам, сыграешь с нами в покер?» «Не, в каютах мне обычно становится нехорошо. Я останусь на палубе». Подошел свежим воздухом. Придумав повод отделиться от них, он направился на другой конец палубы. Вам не кажется, что он ведет себя подозрительно? Он знает о наших планах? Проводив его взглядом, осторожно спросил Токосу О чем ты говоришь? Я ж сказал тебе и все мой друг. У тебя нет причин сомневаться в нем. Что ж, ладно, мы убедимся в его надежности по прибытию в порт. Пойдем. Как только Исюрам убедился, что троица покинула палубу, он тут же подтвердил подозрение Токосу и принялся искать Арка. Он нашел его стоящему бортика, Арк же следил за приближением странного торговца боковым зрением. «Эм, и что мне говорить?» — заволновался Исюрам. «Удар ногой у тебя поставлен неплохо. Какими боевыми искусствами ты занимался?» Так «Тэквондо». «Да уж информативно». Исюрам видел перед собой Хинву, а не Арка. поэтому его разозлил короткий ответ ученика. Но, кажется, он и впрямь видит во мне только подельника Гарама и правда не узнает меня. Что ж, тогда попробуем кое-что. Я так понимаю, ты практиковался в таквандо какое-то время, но, судя по твоей стойке, перестал. А затем занимался с наставником на протяжении одного года. Я угадал? Как? Вздрогнув от неожиданности, Арк повернул голову к собеседнику и кивнул. «У меня наметанный глаз». А твоя стойка говорит о многом. «Значит, то, что тебе удалось прервать наши атаки, не было случайностью?» «А, так ты заметил?» И Серам немного опешил. Он использовал продвинутую технику, так как знал, что Герам никогда ничего не заподозрит, только люди с острыми глазами могли распознать ее. и Серам искренне надеялся, что Аркни из их числа. «Скорее всего, ты не получил урона из-за навыка, но разве твои движения как-то связаны с ним? Ты тоже изучал боевые искусства?» Последнее предложение Арк проговорил, растягивая слова, и Сирам понял, что он может начать что-то подозревать, но ответил, «Нет, не так много, как другие. Тогда почему ты выбрал профессию торговца? Разве войны не сильны изначально? Я же хочу сохранить баланс духа и тела даже в самых отчаянных ситуациях. В этом мне помогают учителя Рю, Кен, Чен Ли и Зангиф. И Сирам опять начинал нести чушь. Иногда он включал дурачка, чтобы люди, не выдержав, сами просили его уйти. Нарк слушал его очень внимательно, и его глаза загорелись, когда он услышал имена Рью и Кена. Он обожал игры-файтинги, поэтому эти имена были ему известны. Хм. Смутившийся Серам откашлялся и продолжил. «Но в любом случае, стойка у тебя слабовата. Нога, выполняющая роль оси-вращения, гораздо важнее ноги, наносящей удар. Конечно, ты и сейчас способен дать отпор хулигану, но если научишься правильно распределять вес... То твои удары станут сильней. Разве учитель не объяснял тебе этого? Объяснял. Как ты догадался? Ха, любой хороший учитель упомянул бы об этом! Ответил и посмеиваясь над собственным остроумием. У меня ученика говорят все об уменях учителя. И у тебя, судя по всему, прекрасный учитель. Точность и скорость твоей техники выше всяких похвал. В Южной Корее найдется очень немного людей, владеющих тэквондо на подобном уровне. Кто твой учитель? Какой он! «Учитель». Арк неожиданно обратил затуманившийся взгляд к горизонту. Исирам не видел Арка уже три месяца. Пусть во время игры у него и не было поводов часто вспоминать о нем, он все же вспоминал. И так как Инву не узнавал своего учителя, то Исирам решил полушутя спросить его об отношении к нему, но он очень быстро пожалел об этом. «Мой учитель — жестокий человек. Он избивает меня ради удовольствия и даже брови не поведет, если ученик начнет рыдать кровью вместо слез. Как только начал ходить в зал, я не устаю поражаться тому, что все еще жив. Но это делается для закалки ученика, разве нет? Наверное. Но проблема состоит в том, что он пытается сделать из человека-супермена. Так вот, каково он обо мне мнение». И Серам вскипел от гнева, услышав ответ Арка, однако в виду не подал. Ему хотелось выкрикнуть ему в лицо что-то в духе «Я научу тебя уважать старших!» и избить Арка до полусмерти, но все же подавил свою ярость. Разве тут ованёт никакой пользы? Подумай хорошенько. Хоть какой-то положительный эффект должен быть? Его не может не быть. Ну, давайте посмотрим. Потом я вызову тебя в зал и раскатаю, как рисовую лепешку. И Сюрам едва сдерживался, нетерпеливо дожидаясь ответа арка.